Конечно же, когда Пётр Иваныч на второй день опять принимал экзамен у меткалевой блондинки, то это породило массу слухов. К тому же Иваныч, как его многие называли, просто сел с ней в машину и тут же вышел, поставив плюс в протоколе. Но, зная его неподкупный характер, все терялись в догадках. «Не понимаю», — недоуменно ворчал Женька. «Что такого могло произойти, если Иваныч так себя ведет? Повторный экзамен до второй день. Не иначе она дочка или внучка президента. Но Иванычу было плевать. Его никто не упрекнет, что он на что-то закрыл глаза. Все было безупречно. А что глаза не такие у экзаменуемой, так это дело медкомиссии. Но когда кто-то прознал, что Иваныч отдал в пользование свою Ладу Калину, этой странной блондинке в темных очках, то вообще решили, что это его внебрачная дочь. А что? Женька жестикулировал больше обычного. «Не человек он, что ли? А ли не мужик?» «И что, дочку сразу не признал?» — спрашивали насмешники. «Видать, ходок еще тот наш Иваныч, а с виду тряпка и неудачник. Ну и зависти же у вас, братцы!» Обижался Женька как за родного отца. А может, он не знал до недавнего времени, что дочь есть, да еще такая взрослая. Не всегда же Иваныч лысым был и с брюшком. Помните, какой он странный был после того экзамена с ней? Она что-то ему сказала, мы же не слышали разговор, и бумажечку с телефоном сунула. А помните, как Иваныч потом сразу махнул с работы, ничего не объяснив? Вот. Женька указующе поднял палец вверх. Он был в этом, как его, в шоке от новости. Ага, где Иваныч и где эта красотка? Что такую модель родила ему? Хихикали сослуживцы. «А как объясните, что на другой день Иваныч экзамен ей поставил, даже не прокатившись снова?» гречился Женька. Он искренне считал Иваныча другом. «Да уж». Пожимали в недоумении коллеги, зная, что Иваныч за просто так и королеве Елизавете экзамен не поставил бы, а тем более за взятку. Тот был человеком принципов. А машину свою он предложил Анне сам. «А что, Аннушка? Он теперь так ее называл по-отечески, да и гостем был не раз в ее уютной квартирке в соседнем дворе. Особенно полюбились вечера, когда Вера заходила по-соседски помочь Анне по дому. Одинокая соседка ничего не знала про способности девушки и искренне ее считала слепой и беспомощной. Да, Анна и была такой в некоторых вопросах быта. Она не могла отличить мытые овощи от чистых, разделать мясо или курицу. Все это виделось ей одинаково мертвым. Поэтому в плане приготовления еды она была ноль. Не могла отличить глаженное белье от мятого. Эти отличия тоже были ей неведомы. Да и многое другое, что явно для нормально зрячих людей. Как говорится, и на солнце есть пятна. Поэтому давнишняя дружба с немолодой соседкой, которая привязалась к ней всей душой, помогала ей в быту. И Анна отвечала Вере взаимностью и всегда приходила на помощь, если у Веры бывали проблемы со здоровьем ибо видела Анна не столько человека снаружи, как всего изнутри, со всеми его болячками, душевными и физическими. «А что, Аннушка, моя машина стоит практически без дела, да и работать ты собираешься в вечернее время, а я рано ложусь по-стариковски спать», сказал как-то Иваныч за вечерним чаем. «Тоже мне старик», — фыркнула Вера, сидевшая рядом. «Я тоже тогда старуха. Я всего на пару лет моложе тебя, Пётр иванович Тогда хватит меня называть по имени отчеству, буркнул Иваныч. Да я чего же? Я же с от чего то смутилась вдруг Вера. И Анна увидела тонкое переплетение ярких малиновых чувств между этими двумя людьми. Она улыбнулась про себя и ответила Иванычу: Петр Иванович, вы и так много для меня сделали, а вы не обязаны. Я не могу принять ваше предложение. А работать как думаешь? На отцовской гоночной «Бугате», на которой рассекаешь по ночам. А в автопарке такси все машины раздолбанные. И я тебе не дарю машину, а даю пользоваться. Ремонт за твой счет будет. В конце концов Анна согласилась. Анну взяли на работу. Без оформления. Не видя и не зная ее. Вот так. Раз и взяли. Все равно, кто ты и какая ты. Главное, есть бумажки. Конечно же, не обошлось тут без Иваныча. Она была несказанно рада. Напросилась на вечернее время, когда благочтенные отцы семейства и мужья хотят быть дома, а припозднившиеся трудоголики или гуляки не особо вникают, кто за рулем. Она уже отвезла трех клиентов, чинно и благополучно, когда поступил заказ из бара, что оказался за углом стоянки. «Вот ты сучара!» С этими словами ввалился здоровенный мужик на заднее сиденье. Анна видела, что это ему не по статусу. «Хотел бы рядом с водилой, но обстоятельства зашкаливали». «Гони!» — крикнул мужик и буквально лёг на заднее сиденье. «Гоню!» — отозвалась Анна монотонным голосом робота и спокойно нажала на сцепление. Машина рванула с места и взвыла, как маленький ребенок. Пассажир, еле отдышавшись, робко перевел грузное тело с полулежащего положения в сидячее, затем заёрзал, беспокойно оглядываясь в заднее окно. Он так активно вертел головой каждую минуту, что они показалось, что вот-вот свернет себе шею. Погони нет, произнесла она спокойным голосом, будто сообщала между делом, что чайник вскипел. Нервозность пассажира ее раздражала. А, отозвался пассажир, немного обмякнув. Нет, ну и хорошо. Потом он окончательно осознал смысл фразы и снова заерзал. А чего это ты там про погоню? — настороженно спросил он. — Про то, что нас никто не преследует, — пояснила девушка как бестолковому первоклашке. «Правда — Правда? Опять как-то бестолково переспросил мужчина и принужденно кашлянул. И продолжил, впрочем, без всякой злобы. — Тебе-то откуда знать, баби? Едешь себе и едешь. Головы не повернешь, как курица. Мужчина явно пытался скрыть свой страх за грубостью. Это Анна явственно увидала. — Неправда? — возразила она. — Что неправда? Пассажиры явно обескураживали фразы Анны. — Неправда, что курицы не поворачивают головы, — пояснила терпеливо она. — Или вы имели в виду, что езжу как курица? Что тоже не имеет смысла, так как курицы ездить за рулем автомобиля не могут вообще? Мужчина минуту пыхтел, соображая, обидится ему или нет, а потом вдруг раскатисто расхохотался басом. — Ну ты Чика! произнёс он сквозь нервный смех. «Первый раз встречаю такую спокойную и с юмором. Да и вообще первый раз меня везет баба. Откуда ты такая взялась в такси?» Анна промолчала. «Вроде Чика прикольная, да и не уродина». Мужчина попытался разглядеть лицо девушки в зеркало заднего вида. «А подрабатываешь так беспонтово. Или не найти хахали с бабками. И почему ты в темных очках ночью? Не солнечный денёк?» Она опять промолчала. Ей не нравился разговор, к тому же оценивала обстановку вокруг. Отвлекаться не хотелось. Что-то было не так. Не, вот скажи. Пассажир подался вперед, чуть ли не дыша, а не в ухо, и она почувствовала крепкий запах алкоголя. Почему молодая и симпатичная блондинка пошла работать в такси? Потому что я не блондинка, я крашенная ответила Анна, заметив задним зрением, что на приличном расстоянии от них одна из машин повторяет все их маневры. «Знаешь, я вот не сажусь за руль принципиально», продолжал разглагольствовать мужчина, окончательно расслабившись. «И на такси не езжу. У меня есть крутая тачка, но я не езжу сам за рулем. Знаешь, почему?» Она молчала. «Так и есть. Их преследуют». «А потому, что не царское это дело коня под усцы держать». «Для этого есть конюх. Ты меня понимаешь, Чика? У меня есть личный водитель». Мужчина сообщил это так, будто во всем мире только он имел право на личного водителя. Точно, вон те два светящихся глаза, как приклеились сзади. Казалось, что их лучи тянутся к ее машине, как щупальца. «И где он вместе с вашей машиной?» Спросила Анна, все еще не теряя нить разговора, но ей было все равно, что он ответит. Она спросила только для того, чтобы пассажир отвлекся и не занервничал снова. Водила. Да конь его знает. Я сказал, чтоб ждал у бара. Вдруг резко понадобится. Выскочил. А тут такси. Но мне надо было срочно уехать. Мужчина начал шарить по карманам. Кстати, действительно, где Вован? Ща позвоню. Опа, а мобильник где? Так значит, не вы вызывали такси в бар? Слегка удивилась Анна, хотя что-то такое уже предполагала. Я? Конечно, нет. На твоем месте должен был стоять Вован, задери его конь. Да где же этот чертов телефон? Неужели обронил в суматохе? Плохие дела. А мои пассажиры где? Спросила, скорее всего, себя, вслух Анна. И диспетчер молчит, что меня заждались. Да тьфу на них! Отозвался пассажир, продолжая в сотый раз ощупывать свои карманы. Может, в другое такси сели? Там же стоянка ваших. Пьяным-то все равно, лишь бы доехать. Главное, что ты оказалась в нужное время, в нужном месте. Не, ну телефона реально нет. Так а куда тогда мы едем?» Спросила Анна. «У меня по вызову конечный пункт улица Коммунаров». «Етишкин конь. А мне на Слободскую, в коттедже. Это же рядом. Знаешь это место?» Еще бы». Усмехнулась одними губами Анна. Довезешь меня, как младенца, в люльке Чика, оплачу вдвойне, а может, и в гости приглашу. Кстати, меня зовут Виталик, но все ключат Ватикан, как папу Римского». Мужчина осклабился, самодовольно прищурив глаза от собственной значимости. «Франциск». «Что?» «Папу Римского зовут Франциско, не Ватикан», — поправила Анна. «Ну смотришь ты». Виталик Ватикан прицикнул языком в восхищении то ли от имени Папы Римского, то ли от познания девушки в этой сфере, а потом неожиданно заявил. «Да конь с ним, хоть Папа Карло его имя!» «Чика, ты была в джакузи с гидромассажем?» «Я недавно установил в своих апартаментах. Не хочешь попробовать, а?» Анна ничего не ответила опять и вдруг резко свернула вправо прямо со второй полосы в какой-то только ей заметный проходник. Виталька Ватикан от неожиданности не удержался и завалился с сиденья на пол, несолидно вскинув ноги. «Да тебе ж конем!» — заорал он. Но подняться сразу не мог, так как машину нещадно трясло и подкидывало на неасфальтированной дороге дворов. «Да остановись, чертова кобыла! Кишки все вытрясла. Ты что, с ума сошла?» — возопил Виталька после очередного броска. И будто по мановению волшебной палочки машина остановилась, погасив фары, как мёртвая. «Сумасшедшая баба!» — скулил Ватикан, пытаясь опять сгромоздиться на сиденье. «Тихо, замри!» — громким шепотом с предостерегающими нотками вдруг произнесла Анна. Мужчина, сам не зная почему, повиновался. Что-то в ее интонации и поведении было такое, что ослушаться он не посмел. Через минуту он робко вытянул шею, пытаясь разглядеть местность, но увидал лишь кусты. «Я сказала, тихо!» — прошипела змеёй девушка. Виталька втянулся обратно, как черепаха, в панцирь. Еще через минуту мимо за темнотой прошуршали колёса. фар метнулся по кустам и медленно уполз. «Вылезайте!» — произнесла Анна. Завела тихо мотор, не включая огней. «Ты маньячка!» злой изрек он поднимая свое внушительное тело с пола вряд ли возразила анна два маньяка в одной машине это маловероятно всегда не доверял бабам за рулем а теперь и вовсе бубнил мужчина отряхивая костюм ты довезешь меня домой то сегодня а охрана дома есть спросила анна есть и вдруг спохватился а что это ты выпытываешь Анна осторожно, без всякой суеты и уже мягко выводила машину на Большой проспект. Темнота двора ей не была знакома. Они уже неслись по ровному асфальту, когда Виталька Ватикан решил снова заговорить. А я так и не понял. Но договорить фразу он не успел. Анна перебила его властным, но спокойным тоном. — А теперь, папа римский, схватись крепко за спинку моего кресла и держи свою драгоценную задницу поближе к седлу. Тьфу, к сиденью! Виталька торопел, но повиновался. Анна уже заметила щупальца огней, погони, вынырнувшей сбоку машины. Следующие события мелькнули перед Виталькой, как череда размазанных огней, метаний страны в сторону, визг колес, уворачивающихся машин и нещадные приземления на пятую точку. В конце его аж замутило. И замутило еще больше, когда он осознал, что они несутся на огромной скорости к булыжному подъему на Слободскую улицу. Такого еще никто себе не позволял на крутом спуске с односторонним движением. Только и мог то ли прокричать, то ли выдохнуть Виталька. Так перехватил у него дух, когда машина на полной скорости, встав чуть ли не перпендикулярно земле на задние колеса, натужно рявкнула, а потом рухнула вниз и, яростно вгрызаясь шинами в камни, в считанные секунды взмыла вверх в гору. На самом верху машина вдруг остановилась, будто выдохлась, и замерла. Виталька посмотрела из окна вниз и увидел, как внизу остановился черный «Опель», которому такой трюк был не по силам, и опустилось тонированное стекло. И, судя по его лицу, он узнал тех, кто там сидел. Он вдруг побледнел, но, поняв, что в недосягаемости для врага вдруг опомнился, ухмыльнулся и удивленно посмотрел на Анну. Та сидела ровно и спокойно. Улица Слободская. Сказала она так спокойно и четко, будто объявляла остановку в метро. Какой дом? Седьмой. Почему-то стал заикаться Ватикан. С вас шестьсот рублей. Заявила Анна, останавливаясь у нужного дома. И плюс обещанное удвоение. Виталька Ватикан вышел на ватных ногах, достал пятитысячную купюру и протянул Анне. Сдачи не надо, Чика. Эм... После секундного замешательства Анна взяла протянутые деньги и уже хотела закрыть дверь, как Виталька ее придержал. «Ты это...» «Спасибо». «Так погоня все-таки была?» Хмель полностью исчез с лица мужчины. «Была». «А ты чего? Зачем?» «Что? Почему мне помогла?» Казалось, он пытается понять непостижимое. «Мы довозим людей до указанного адреса целыми и невредимыми». Ответила Анна и наигранно весело улыбнулась, не поворачивая к мужчине головы. «Спокойной ночи. Вас уже ждут». Виталька оглянулся. За спиной уже маячили охранники. Когда он повернулся, машина Анны уже набирала скорость».